Глава 7. Немного ранее на территории заброшенного депо. Ника была очень злая и в первую очередь на себя. Она должна была защищать брата, а вместо этого позволила ему буквально провалиться сквозь землю у себя на глазах. Мало того, их группе пришлось отступить из подземки и терпеливо ждать прибытия боевой поддержки, поскольку справиться с бесконечным потоком серых тварей своими силами они не смогли. Казалось бы, каждый из них был сильным бойцом, обладающим X-способностями, но против такого количества противников, что воздушный рез Ники, что защита и атака Князева толком не работали. И вот теперь Князев был вынужден вызывать СБР УИ, чего делать очень не хотел, а она сама личную охрану семьи Михайловых, чтобы затем вновь спуститься вниз и попытаться найти Романа. Ожидая прибытия бойцов, Ника нетерпеливо расхаживала туда-сюда по территории заброшенного депо. Периодически бросая недовольные взгляды на возившуюся с трупом подземной твари Марго Моретти и разговаривающего по телефону князева. Но особенно сильно ее бесило полное спокойствие Джен, и очень странные объяснения, полученные от телохранительницы: Да что с ним случится, сам вернется. Словно еще сильнее вывести некую из себя, худощавая женщина расселась на покосившейся старой скамейке и принялась читать книгу, подсвечивая страницы фонариком. «Кто вообще носит с собой на боевые выезды бумажные книги?» «Ты же должна отвечать за его безопасность!» Возмутилась Ника. «Тебя за это платят!» «Делаю, что могу», — заверила женщина, не отрываясь от книги. «Но со всеми этими мистическими существами от нашей логики толку немного. Как и от огнестрельного оружия. Зато Роман ориентируется в этих вопросах интуитивно. И всегда находит решение. Не зря же его стараются заюрбовать и церковь, и медики, и СБРУИ». Микки оставалось лишь скрипнуть зубами от злости. Она-то знала, что парень даже в этом мире толком не ориентируется. Что уж говорить о мистических существах. Прошло слишком мало времени с того момента, как его нашли на землях Михайловых. Если верить словам мальчика, он пришел из места, где не существовало ни магии, ни демонов, ни призраков, ни иных существ. Так откуда бы ему разбираться в этих вопросах? «Ты его переоцениваешь?» — недовольно сказала она. Джен, нехотя отложила книгу, покосилась на Князева, чтобы убедиться, что он ничего не услышит, и тихо сказала. «Он за этот месяц пропадал уже сколько раз? Четыре? Похищение бывшим коллегой вашего отца, после которого нас... Меня наняли для охраны. Похищение владельцем клиники. Орловым. Тварью из телевизора. Теперь вот исчезновение под землей. Мы же обе понимаем, что Роман просто впитал способность одной из тварей и поэтому провалился под землю. А это значит, что он сможет выбраться из подземелья сам». Или что он провалился к ядру земли, не справившись с этой способностью и сгорел. Тогда тем более волноваться уже поздно, — спокойно ответила телохранительница и вновь вернулась к чтению. Ника со злостью сжала кулаки, но от дальнейших споров все таки смогла воздержаться. Она имела опыт общения с подобными людьми, нисколько не ценящими чужие жизни. Да чего уж, Ника и сама часто вела себя так же, но только когда дело не касалось младшего брата. Тут в девушке вдруг проявились совершенно нехарактерные для ее качества заботливость, эмоциональность и даже определенная ранимость. Возможно, потому что Ника была в семье самой младшей и всегда мечтала о братике, о котором будет заботиться. Ее помешанные на чести семьи и учебе старший брат даже слову такого не знал забота. Поэтому самой Михайловой всегда этого не хватало. И особенно остро это стало ощущаться после таинственной смерти матери. Князев закончил говорить по телефону и подошел к Нике. Через десять минут мои бойцы будут здесь. А Джеймс Харнет уже на полпути. Церковь уже заявила, что с ними их благословение, но больше никакой помощи не выделили. Ну и пошли они на утреннюю молитву, буркнула девушка. Сами справимся. Возможно, наша монашка узнала что-нибудь полезное, предположил князев. Все это время Марго Моретти, с нездоровой даже для обычного человека, не говоря уже о монашке радостью, препарировала тело серого существа из подземки прямо на тротуаре возле входа в метро. Выглядела она при этом так, словно раньше времени получила долгожданный подарок на Новый год. «Ну что, выяснила что-нибудь?» — спросила Ника без всякой брезгливости, глядя на разрезанные туловища. «Каким образом они передвигаются внутри камня, мне пока непонятно. В этом можно разбираться годами», — с восхищением ответила женщина. «У них определенно есть тепловое зрение, но не только оно. Есть несколько органов, назначения которых я пока не поняла». «Еще, судя по состоянию организма существа, нам встретились не взрослые особи, а что-то вроде мальков». «Мальков?» — опешила Михайлова. «Как же тогда выглядят взрослые твари?» «Думаю, раза в три-четыре больше», — немного подумав, ответила Моретти. «Вряд ли их слишком много. Пусть у этих существ и развит каннибализм, они пожирают более слабых особей, но даже так пищи под землей слишком мало, чтобы прокормить большое количество взрослых существ». «Тогда нам нужно оружие помощнее», — задумчиво сказал Князев. «Если пули их не берут, то можно попробовать гарпуны. Благо, у нас есть специальное оборудование для захвата демонов живьем. Вскоре стали подъезжать машины СБРУИ, отмеченные большими эмблемами с мечами, скрещенными перед мордой демона. Не так много, как рассчитывала Ника, но, с другой стороны, в метро было бы проблематично спуститься целой армией. Так что куда важнее был вопрос подготовки бойцов. И уж в боеспособности с сомневаться не приходилось. Следом примчалось несколько машин с бойцами из семьи и сам Джеймс Харнет в компании своей помощницы. Ника скептически посмотрела настроенную женщину, не очень понимая, какая помощь будет от обычной офисной работницы, но тут же выкинула ее из головы, поскольку князев начал вести брифинг, объясняя, с чем, а точнее с кем придется столкнуться бойцам под землей. Используем только холодное оружие. Можно попробовать арбалеты. «И обязательно берем с собой гарпуны для боевых доспехов», — начал объяснять он. Противники — гуманоидные существа, ростом чуть выше человека, свободно перемещающиеся в толще камня. Нападают прямо из стен, потолка и пола. Ориентируются по вибрациям, возможно, слуху. И еще обладают тепловым зрением. Вооружены только когтями и зубами, не ядовиты. Всего на площади перед входом в метро собралось 20 бойцов СБРУИ, два из которых были оснащены боевыми костюмами, и шесть охранников от семьи Михайловых. Последние по уровню подготовки явно уступали демоноборцам, и поэтому их было решено оставить снаружи, для патрулирования территории депо на тот случай, если Роман выберется где-то в другом месте. И охранники совершенно не возражали, поскольку не имели опыта борьбы с различными тварями, больше специализируясь на войнах с людьми. «Звучит, как легкая добыча», — заметил один из бойцов СБРУИ. «Это проще, чем закрыть портал третьего уровня». Легкая, но очень многочисленная», — поправил Князев. «К тому же поступила информация, что некоторые особи могут достигать куда больших размеров, но мы таких не встречали». «То есть твари максимум со среднего демона», — уточнил другой демоноборец с залихватскими усами и татуировкой на шее. «Не вижу в этом особой проблемы. Хотя надо посмотреть, как это будет в условиях узких подземных ходов. Кстати, Олег, а есть карта подземной части Депо?» Князев огладил бороду, которая воинственно топорщилась еще с момента входа в подземную часть депо. Есть, но толку от нее не слишком много. Похоже, под метро есть еще одна сеть подземных ходов. Возможно, естественного происхождения. борис кивнул. Понятно. Тогда как мы будем искать нашу потеряшку? Берем радары для поиска сигнала телефона. Как только окажемся в непосредственной близости от Михайлова, сразу это поймем. Ника подняла руку. «У нас есть человек, способный чувствовать живых существ на расстоянии до 30 метров». «Отлично. Тогда он может пойти с нами», — согласился Князев. Тут в разговор впервые вмешался Джеймс Харнет. «Это не потребуется. Еще в прошлый раз, когда парнишка попал в подобную ситуацию, я набрал его крови достаточно, чтобы создать сотни поисковых заклинаний. Как только мы спустимся в метро, я смогу определить точное направление для его поисков». То, с какой уверенностью и превосходством говорил медиум, нисколько не стоило того, что произошло чуть позже в метро. В команде с демоноборцами передвижение под землей давалось легко и просто. Они перемалывали выскакивающих отовсюду серых тварей, словно мясорубка. Особенно благодаря тому, что на самых опасных участках Джеймс использовал гофу, чтобы не позволить этим существам проходить сквозь пол. Поэтому тот путь, что они прошли в первое посещение метро, более многочисленная и подготовленная команда миновала за 20 минут. «Нам вниз», — заявил медиум, сверившись с уже знакомым Нике Г-образными рамками. «Да ладно», — не удержалась она от ехидного комментария. «А сами бы мы не догадались». Джеймс пожал плечами в ответ. «Спустимся ниже, и там моя помощь будет актуальнее». Но когда они вновь смогли спуститься на уровень ниже ходов метро, потратив почти два часа на бои с многочисленными серыми тварями, рвущимися со всех сторон на людей, словно мотыльки на свет, с таким же смертельным исходом... Рамка все еще указывала вниз. Еще ниже! возмутился один из бойцов князева. Судя по всему, дальше будет целый лабиринт, и найти спуск вниз будет не так-то просто. Может, проще использовать динамит, чтобы пробить пол? Нет, это слишком опасно, не согласился князев. Пещеры явно естественного происхождения и никак не упрочнены. Взрыв может спровоцировать обвал, от которого пострадает роман, или мы сами. Так что идем дальше и не бухтим. Ника с ехидством отметила про себя, что помощница Джеймса с ними в подземелье не пошла, оставшись наруже. Она сама не понимала, почему ее так раздражала эта женщина. Но при встрече внутри постоянно возникала легкая дрожь, из-за которой ей, с одной стороны, хотелось проявить комиссии агрессию, а с другой, по спине табуном бежали мурашки, предупреждающие об опасности. Глупость же. Но чем может быть опасно пиглицы с именем, похожим на кличку маленькой карманной собачки? Как ни странно, от самой Ники в данный момент толку тоже было не слишком много, поскольку с тварями вполне успешно справлялись бойцы Князева. все таки сказывался опыт борьбы с демонами. Хотя иногда они разделялись, чтобы обследовать отдельные ходы, и тогда в уничтожении серых существ участвовали уже все, даже Марго Моретти со своей сверкающей золотым светом булавой. А вот боевые костюмы пройти на следующий подземный уровень не смогли. Слишком узкими оказались некоторые проходы. Именно это и стало причиной многих травм бойцов. Ведь в узких проходах справиться с вылезающими из камня тварями оказалось слишком сложно даже для них. Тем не менее, никто из демоноборцев до сих пор не погиб, что говорило не только об их высоком профессионализме, но и о талике везения. Причем и то, и другое в равной степени внушало надежду на благоприятный исход поисков. В какой-то момент они всей группой, почти в 20 человек, оказались в огромной пещере, посреди которой располагалось что-то вроде многочисленных каменных гнезд в которых лежали склизкие серые яйца. «О, Господи!» — восхищенно воскликнула Марго, поспешно фотографируя все вокруг. «Это же их гнезда. Срочно наберите мне яиц! Больше яиц!» Князев и Джеймс Харнет напряженно переглянулись. «Лучше скорее все здесь уничтожить и свалить! Все животные, особенно рьяно, защищают свое потомство, и оставаться в этом гнезде слишком опасно». И, словно услышав эти слова и восприняв их за приглашение, отовсюду полезли серые твари в том числе и упомянутые Марго, взрослые особи высотой под 3-4 метра. Джеймс тут же раскидал вокруг листы гофу, не позволяющие существам вылезать из пола, бойцы заняли круговую оборону и принялись слаженно и методично уничтожать противника. Ника тоже активно участвовала в бою, вовсю используя технику воздушных мечей, особенно хорошо помогающую справиться именно с самыми большими тварями. Также успешно действовала и светящаяся золотым светом булава Марго, которую она использовала как метательное оружие. При этом булава сама возвращалась в руку монахини после броска, словно бумеранг. Но тварей было слишком много, и вскоре они неожиданно оказались зажаты в центре зала, не имея возможности отступить. Мало того, самые крупные существа начали буквально забрасывать бойцов мелкими тварями, используя их в качестве живых снарядов. Да, вооруженные холодным оружием и способностями бойцы СБР с легкостью уничтожали существ, но на месте одной убитой твари тут же появлялось еще три. Когда существ стало настолько много, что едва хватало места для размаха мечом, земноборцы начали нести первые потери. Одного из бойцов серые твари буквально разорвали на части и тут же сожрали на глазах у Ники. Но у девушки не было возможности даже мысленно проявить сочувствие, поскольку она без устали работала мечом, раздавая удары направо и налево. Под застилал глаза, а в ушах стоял только хруст костей и плоти существ, да периодически крики князева, командующего своими людьми. Удивительно, но даже в этой неразберихе он продолжал каким-то образом худо-бедно контролировать ситуацию. В какой-то момент над их головами взлетел целый рой испещренных иероглифами бумажек. Это вступил в дело медиум. И вот головы серых тварей начали взрываться, словно хлопушки, забрызгивая все вокруг кровью и мозгами. Но Ника была только рада подобному дождику. Взрыв за взрывом, и вскоре абсолютно все существа были мертвы. «Джеймс!» — показал ему большой палец князю, вытирая с лица кровь. «Ты, как всегда, вовремя!» Медиум озадаченно почесал затылок и указал на продолжавшие висеть в воздухе листы с иероглифами. «А это не я!» И тут земля под их ногами задрожала и начала обваливаться. «Что это такое?» ошарашенно прошептала Мико. «Больше всего похоже на матку падальщиков», нервно заметил я с какой-то мазохистской радостью, ведь сейчас в моей правоте не было ничего хорошего. Особенно учитывая тот факт, что в пасти существа только что исчез каппа, и оно продолжало перемещаться где-то под нашими ногами и планировать следующее нападение. Второе существо, появившееся уже из стены, выглядело сильно травмированным. Безглазая голова была буквально взорвана примерно наполовину, символизируя собой визуализацию фразы «мозг взорвался». Очевидно, что духовный удар достал и этого здоровяка, но тот оказался немного крепче более мелких особей. Кицуна, яростно заверщав, бросилась на падальщика, буквально размывшись в воздухе серебряным сполохом, и отрубила ему остаток головы. Огромное тело рухнуло на пол, но из стены рядом появилось еще несколько высоченных особей, пострадавших еще меньше. Парочка из них тут же принялась пожирать своего павшего собрата. «Эти выглядят целее», — заметил Шики. «Кто бы мог подумать, что они окажутся настолько крепкими? Говорил я, нужно было больше силы вкладывать!» К счастью, падальщики хоть и выглядели здоровыми, все же двигались неуверенно, будто получив сильное оглушение. Это давало нам хоть какой-то шанс на выживание. Не сговариваясь, мы с Йокоями развернулись и побежали прочь обратно к тому месту, где недавно прятались под защитным куполом. «Госу, ты сможешь снова создать защиту?» — на бегу спросил Мессиэль, продолжая поддерживать старика. «Нет, я потратил все силы!» В полубессознательном состоянии ответил Гофу. «Тогда нам придется драться до конца!» — резюмировал Шики. Хотя те падальщики и крупные, но их не так уж и много!» Обернувшись на ходу, я увидел, что крупных существ появилось уже больше десятка. Пещера будто сразу ощутимо уменьшилась в размерах, а мне вспомнилось пресловутое аниме «Атака титанов». Именно на них чем-то походили шестиметровые падальщики. И я бы не сказал, что их не так уж и много. «Самая большая оса все еще где-то под нами, и далеко не факт, что она всего одна!» Не согласился Мессиэль. Это слишком рискованно. Но где мы можем спрятаться? воскликнула Мако. Они же нас достанут везде. Не везде, не согласился кот. Есть еще камера заключения, ее стены состоят из металла и защищены рунами. Шики резко остановился. Я туда не пойду! Лучше пусть меня здесь сожрут! К нему подбежала Кицуне в форме лисы, схватила за шкирку и потащила вперед. Весь ее вид при этом показывал ехидное удовольствие от происходящего. «Пусти, хвостатая!» — принялся размахивать единственной целой лапой таноки. «Пусти, кому говорю!» Мы успели добежать до камеры заключения Шики в последний момент. Голова огромного падальщика появилась из пола возле самой двери, но ее размеры не позволили забраться следом за нами. Зубы класнули совсем рядом с садаконном но тут же нанес удар мечом, оставив глубокую рану на морде и заставив ее отпрянуть. Затем Садако выстрелила волосами, чтобы схватить створку распахнутой наружу двери и закрыть ее. А тут же вставил свой меч в замочные ушки. Уж не знаю, зачем они были оставлены внутри камеры заключения, но как же нам с этим нелогичным фактом повезло. Снаружи на дверь обрушились сильнейшие удары, но она выдержала, в том числе и благодаря тому, что открывалась наружу. Хорошо, что падальщик этого не понимал и тупо пытался пробить бронированные листы железа к тому же укрепленные рунами. «Тут мы все и сдохнем!» — резюмировал Шики, когда лисица его отпустила, при этом брезгливо фыркнув. Капец, даже повезло! Он хотя бы не сильно мучился!» «Может, он все еще жив?» — дрожащим голосом спросила Мако. крепкий присоединилась к ней Садако. Шики ответил, продолжая злобно смотреть на кицуне. «Процесс пищеварения у падальщиков очень специфический!» Когда они проходят сквозь камень, их тело вибрирует с определенной частотой, а вот содержимое желудка не является частью тела, вибрирует слабее и как бы перемалывается при движении внутри камня. Поэтому каппу можно было бы спасти только пока падальщик не исчез в полу пещеры. Я все еще не понимал, как Шики связан с падальщиками. По словам Мессиэля, он заселил серыми существами подземелья над поселением, но откуда он изначально их взял? Не удержавшись, я задал этот вопрос Тануки. «Ой, нашел пару интересных существ, скрестил между собой и получил падальщиков. Если интересны подробности, то за основу взял червей, умеющих перемещаться сквозь камень, и простеньких упырей. А дальше уже работала ее госпожа Эволюция». Маку и Садаку тем временем устало уселись возле стены вместе с Госу. И даже Мессиэль не торопился переходить к обсуждению сложившейся ситуации. Зато Китсуне демонстративно встала перед Миссиэлем, сверляя его злым взглядом. Поскольку у нас появилось время передышки, я решил осмотреться по сторонам. Камера Шики оказалась совершенно пустым квадратом размером примерно 5 на 5 метров. Ума не приложу, как он тут провел 50 лет без еды, кровати и даже туалета. С другой стороны, Мессиэль же не зря говорил, что они материальны не полностью. Видимо, это как-то помогло Тануке перейти в другую форму, не требующую обычного питания. Если это действительно так... То, применив подходящий набор рун, вполне вероятно, я смог бы запечатать йокая в момент превращения. Яре, Яре! Сколько бы мы здесь ни сидели, нам все равно придется рано или поздно выйти и принять бой с падальщиками, заметил Госу, успевший немного прийти в себя. А потом, в случае победы, еще предстоит подумать над тем, как выбраться из самого подземелья, если мы, конечно, выживем. Кицуна яростно запрыгала на четырех лапах и зашипела, продолжая привлекать к себе внимание кота. «Ладно, ладно», — нехотя сказал Месси и взмахнул лапой, позволив лисе вернуться в человеческую форму. Удивительно, но этот процесс снова произошел практически мгновенно. Это не было болезненным превращением, как его часто показывают в фильмах ужасов. Китсуне будто на мгновение потеряла материальность и плавно перешла в другую форму. «Вы двое! Это все из-за вас!» — тут же зарычала Серебряная Лиса. «Лучше бы мы прорывались с боем без этих ваших штучек с энергией». Когда и Каппа бы был еще жив. Или всех нас бы в одно мгновение сожрали огромные падальщики, не согласился с ней Сель. Мы даже не представляли, что они успели вымахать до таких размеров. Видимо, нам придется совершать вылазки из камеры до тех пор, пока мы не перебьем их всех по одному. И я даже знаю, кого мы будем использовать в качестве наживки, сверкнула в мою сторону кровожадную ухмылка Кицуне. Кстати, интересный факт у всех Йокаев были нормальные имена. И только серебряную лесу все называли просто Кицуне. Интересно, почему так? Я бы предложил более рациональное применение человеку, вмешался Госу. Сожрать его, чтобы восстановить силы? перебил его Кицуне. Я говорю о его навыках, поправил ее старик. Человек же умеет проходить сквозь стены, пусть поднимется наверх и приведет помощь. Помощь? переспросила Кицуне. Я бы не стал ему настолько доверять. «К тому же, кто и зачем станет нам помогать? Кому мы нужны?» Человек неоднократно говорил, что его ищут. «Думаю, мы можем предложить этим людям что-нибудь интересное», — не согласился Госу. «Лично у меня там, снаружи, есть схроны, в которых хранятся многочисленные артефакты и золото. Как насчет такой платы?» Взгляды всех Ёкаев скрестились на мне. «Хм, конечно, меня ищут и рано или поздно найдут. Тут нет других вариантов» уверенно подтвердил я. Но мне бы не хотелось, чтобы кто-то пострадал во время моих поисков. Поэтому я и торопился наверх. Прежде чем что-то решать, у меня есть один вопрос. Мисель, ты говорил, что вы не полностью материальны. Это то, что я видел в тот момент, когда Кицуна меняла форму?» «Да», — подтвердил кот, явно удивившись моему вопросу. «Мы можем переходить в нематериальную форму в момент превращения. И еще при некоторых условиях. Но к чему-то это...» Я задумчиво посмотрел на шики. Кажется, у меня есть идея, как можно вытащить вас всех отсюда. Но нам все-таки придется договориться. Я слышал что-то о схронах с золотом?